Через час его сон снова прервали. На этот раз Лорган, бывший уже изрядно навеселе. Увидев Кугеля, он удивленно заморгал. «Кугель, почему ты спишь в моей комнате?» «Ты ошибся», — заявил тот. «Твоя дверь следующая по коридору». «А, все понятно. Мои глубочайшие извинения». «Пустяки», — проворчал Кугель. «Доброй тебе ночи!» «Спасибо!» Шатаясь, Лорган поплелся спать. Заперев дверь, Кугель снова бросился на кровать и отлично выспался, не обращая внимания на шум и вопли из соседней комнаты. Наутро, когда Кугель завтракал, по лестнице нетвердой походкой спустился Лорган и принялся расписывать ему события прошедшей ночи. Я так сладко заснул, и тут в комнату через окно ворвались два огромных мадлока с сильными руками, сверкающими зелеными глазами и вообще без шеи. Несмотря на мольбы о пощаде, они надавали мне тумаков, а потом схватили шляпу и направились к окну. Однако вдруг вернулись и снова отколотили меня, приговаривая. Это тебе за то, что нам пришлось повозиться. Потом, наконец, ушли. Тебе приходилось слышать о чем-нибудь подобном? Никогда, заверил его Кугель. Это возмутительно. В жизни иногда случаются странные вещи, задумчиво проговорил Лорган. Я больше ни за что не остановлюсь на этом постоялом дворе. Разумное решение, одобрил Кугель. А теперь прошу меня простить, но мне пора в путь. Он расплатился по счету и отправился в дорогу. Утро прошло без происшествий. В полдень Кугель подошел к розовому шелковому шатру, раскинутому на порошем травой пятачке у дороги. За столом, обильно заставленным изысканными явствами и напитками, сидел Юкуну. При виде Кугеля он подскочил от удивления. «Кугель? Какое счастливое совпадение! Ты просто обязан присоединиться к моей трапезе!» Кугель оценил расстояние между Юкону и тем местом, где ему предлагалось сесть. Оно позволяло дотянуться до Юкону рукой в перчатке, где был спрятан фейерверк. Кугель покачал головой. «Я уже подкрепился орехами и изюмом. А ты выбрал для своего пикника прелестное местечко. Желаю приятного аппетита и удачного дня. Погоди, Кугель, минуточку. Попробуй бокал этой чудесной фазалы. Она сразу прибавит тебе сил. Кугель поморщился. Скорее всего, заставит меня прикорнуть где-нибудь в придорожной канаве. А теперь губы юкону исказила гримаса. Впрочем, через миг он снова начал излучать любезность. Кугель, я приглашаю тебя навестить меня в Пергало. Ты ведь не забыл, как там замечательно? Мы с тобой каждую ночь будем закатывать грандиозный пир. К тому же я изучаю школу магии, при помощи которой смогу вызвать знаменитых людей из любой эры. В Пергало нас ждет множество отменных развлечений. Кугель сделал страдальческий жест. Твои речи сделали бы честь самой сладкоголосой сирени. Однако лишь один миг подобной жизни мог бы разбить всю мою решимость. Ведь я уже не тот старый повесокугель, каким ты меня помнишь. Юкуну изо всех сил старался говорить ровным голосом. И Это, к сожалению, не может не бросаться в глаза. Откинувшись назад в своем кресле, он мрачно уставился на шляпу Кугеля. Внезапно, сделав нетерпеливый жест, он пробормотал заклинание из одиннадцати слогов. Воздух между ним и Кугелем исказился и загустел. К Кугелю и обратно заметались потоки энергии, с грохотом расходясь во всех направлениях и оставляя на траве бурые и черные полосы. Юкону, выкатив свои желтые глаза, в изумлении смотрел на всё происходящее. Кугель, казалось, совершенно не обратил внимания на заклинания. Он вежливо попрощался с Юкону и продолжил свой путь. Около часа Кугель шагал своей размашистой походкой, которое он уже оставил позади бесчисленное количество лик. Справа от него за холмами начинался лес, гораздо более спокойный и приятный, чем великая безлюдь далеко к северу от этих мест. Река и дорога погрузились в тень, все звуки стихли. В рыхлой земле росли цветы на длинных стеблях, дилерии, голубые колокольчики, розетки, камышинки. Коралловые грибы, изящными фесттонамими свисали с трухлявых пней. Косые лучи малинового солнца пробивались сквозь просветы в лесу, создавая полумрак, насыщенный множеством мрачных тонов. Всё было неподвижно, и до кугеля не доносилось ни звука, кроме трелей какой-то далекой птицы. Несмотря на кажущееся одиночество, Кугель положил руку на меч и старался ступать как можно тише, ибо неосторожного путника в лесу могло поджидать множество неприятных сюрпризов. Через несколько миль лес поредел и остался на севере. Кугель вышел к перекрестку, на котором стоял отличный двухрессорный экипаж, запряженный четверкой вериотов. Высоко на облучке сидели две девицы с длинными рыжими волосами, с мугло-коричневой кожей и изумрудно-зелеными глазами. Одеты они были в коричневую и серовато-белую ливреи. Из-под тишка окинув кугеля косыми взглядами, они высокомерно уставились на дорогу перед собой. Дверь кареты открылась, и за ней показалась лысиною куну. «Гляди-ка, Кугель!» А я совершенно случайно проезжал мимо. И тут вижу моего приятеля Кугеля, спешащего со всех ног. Кто бы мог подумать, что ты успел забраться так далеко? «Мне нравятся открытые дороги», — склонил голову Кугель. «А спешил я потому, что хочу до темноты успеть в Таунтассель. Прости меня, но мне пора в путь». «Это не обязательно!» – не стал прятать ухмылки Юкуну. «Таун Тассель как раз мне по дороге. Садись в экипаж, мы поговорим по пути». Когель заколебался. Он посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, и тут Юкуну вышел из себя. Но, ну, рявкнул он. «Что теперь?» Когель выдавил извиняющуюся улыбку. Я никогда не беру, не отдав чего-нибудь взамен. Такая политика предотвращает недоразумение». Глаза Юкуну коризненно блеснули. «Давай не будем спорить по пустякам. Садись в экипаж, Кугель. Ты сможешь поделиться со мной своими тревогами по дороге?» «Прекрасно!» – наконец решился Кугель. «Я поеду с тобой в Таунтасль!» Но тебе придется принять эти три терции как полную, точную, окончательную и всеобъемлющую плату за проезд, включая как все сопутствующие аспекты вышеуказанной поездки, прямые или косвенные, так и все ее приложения и последствия, отказавшись от всех других притязаний. Причем, включая все времена в прошлом и будущем без исключения, я освободив меня целиком и полностью от дальнейших обязательств. Юкуну поднял свои маленькие круглые кулачки и сжал зубы. «Я не признаю твоей мелочной философии. Отдавая, я испытываю радость». В настоящий момент я предлагаю в твое полное и безоговорочное распоряжение этот превосходный экипаж, включая колеса, рессоры и обивку, четверку вериотов с двадцатью шестью мерками золотой цепи и пару прилагающихся девиц. Это всё твое. Езжай, куда пожелаешь. Я потрясён твоим великодушием, — воскликнул Кудель. «А что, посмею спросить, ты хочешь взамен?» Юкону небрежно махнул рукой. «Какой-нибудь пустяк, просто знак внимания. Та безделушка, которую ты носишь на шляпе, вполне подойдет». Кугель изобразил сожаление. «Ты просишь единственную вещь, которой я по-настоящему дорожу. Я нашел эту бляху на Шенгельстоунстренд. Я прошел с ней сквозь огонь и воду». И теперь ни за что не смогу оторвать ее от своего сердца. Не исключено, что она даже обладает волшебной силой. «Чепуха!» — фыркнул Юкуну. «Я магию чую за милю. Эта штуковина скошна, как прокисшее пиво». «Зато ее блеск подбадривал меня в часы уныния», — не сдавался Кугель. «И я не могу расстаться с ней». Лицо Юкуну вытянулось. «Да ты, я погляжу, стал чересчур сентиментален!» Взглянув за спину Кугеля, смеющийся маг вдруг пронзительно вскрикнул. «Берегись, на нас напала стая таспов!» Кугель обернулся и обнаружил стремительно приближающуюся орду зеленых существ размером с ласку, но похожих на скорпионов. «Быстрее!» — воскликнул Юкуну. «В экипаж! Возницы! Поехали!» Поколебавшись лишь мгновение, Кугель запрыгнул в экипаж. Юкуну с безмерным облегчением вздохнул. «Очень вовремя! Кугель, я спас тебе жизнь!» Кугель посмотрел в заднее окно. Таспы исчезли, растаяли в воздухе. «Разве такое возможно?» «Не все ли тебе равно?» – отмахнулся Мак. «Мы в безопасности, и это главное. Скажи спасибо, что я со своим экипажем оказался поблизости. Разве ты мне не признателен? Возможно, теперь ты уступишь моему капризу и отдашь бляху со шляпы». Кугель обдумал положение. С того места, где он сидел, было не так-то легко коснуться чешуйкой лица Юкуну. Он решил попытаться выиграть время. «Но зачем тебе понадобилась такая безделица?» – спросил он. «По правде сказать, – ответил Мак, я коллекционирую подобные вещи. Твоя станет жемчужиной моей коллекции. Будь так добр, дай мне ее хотя бы посмотреть». «Это не так-то легко», – поднял палец Кугель. «Если ты присмотришься, то увидишь, что она прикреплена к моей шляпе слоем диамброида». Юкуну досадливо прищелкнул языком. «Зачем?» «Чтобы отпугнуть воров. Зачем же еще?» «А ты сможешь открепить ее так, чтобы не было взрыва?» «Это когда нас трясёт и подбрасывает на ухабах?» — улыбнулся Кугель. «Нет, я не рискну». Юкуну бросил на спутника косой взгляд своих лимонно-желтых глаз. «Кугель, ты пытаешься водить меня за нос?» «Ну что ты!» «Именно так!» Некоторое время они сидели молча, а мимо мелькали сменяющие друг друга пейзажи. «В общем, — думал Кугель, — положение сложилось довольно рискованное». С другой стороны, его планы требовали именно такого развития событий. Кроме того, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы Юкунур рассмотрел чешуйку с близкого расстояния. Бугристый нос волшебника и впрямь мог учуять магию, точнее ее отсутствие. Вскоре Кугель заметил, что экипаж движется не по лесу, а по открытой местности и обернулся к Юкуну. «Это не дорога в таун -тасль. Куда мы едем?» «В Пергало», — ответил Юкуну. «Я намерен оказать тебе свое гостеприимство». «Твоему приглашению противиться нелегко», — нахмурился Кугель. Экипаж пересек ряд холмов и спустился в хорошо и давно знакомую Кугелю долину. Впереди он заметил воды реки Ксан, на которых играли красные солнечные блики, а затем на уступе показался пергола, дом Юкону, и через миг экипаж въехал под портик. «Мы приехали!» – хлопнул в ладони смеющийся маг. «Кугель, рад снова приветствовать тебя в пергола!» Юкону провел гостя в переднюю. Сначала, Кугель, давай промочим пересохшее от дорожной пыли горло бокалом вина, а затем укрепим ослабевшие узы нашего сотрудничества, которое простирается несколько дальше в прошлое, чем ты, возможно, помнишь. Этими словами Юкуну, похоже, намекал на время, когда Кугель взял над ним верх. Эти дни скрыты во тьме времен, пожал плечами тот. Теперь все забыто. Смеющийся маг фальшиво улыбнулся. Чуть позже мы придадимся воспоминаниям к нашему обоюдному удовольствию. А сейчас почему бы тебе не снять шляпу, плащ и перчатки? Да мне и так неплохо, ответил Кугель, оценивая расстояние от него до Юкуну. Один широкий шаг, взмах рукой, и дело будет сделано. Волшебник, казалось, почувствовал, какие мысли обуревают Кугеля, и сделал шаг назад. «Первым делом вино. Пойдем в маленькую столовую». Юкуну проводил Кугеля в зал, стены которого были обиты превосходным красным деревом. Там волшебника весьма бурно встретило какое-то маленькое шарообразное существо с длинным мехом, короткими ножками и черными глазами-пуговицами. Странное создание принялось скакать вокруг, время от времени заливаясь пронзительным лаем. Юкуну похлопал зверька ладонью. Ну, Этис, как твои дела? Я рад услышать такие замечательные новости. Ведь если не считать Кугеля, ты мой лучший друг. Ну уже уймись, мне нужно побеседовать с гостем. Волшебник сделал Кугелю знак сесть за стол, а сам уселся напротив. Животное с громким лаем носилось в разных направлениях, прерываясь лишь для того, чтобы цапнуть Кугеля за лодыжки. Пара юных сильфов вплыла в комнату с серебряными подносами которые они поставили перед Кугелем и Юкуну. Затем они удалились. «Как тебе известно, Кугель, я подаю гостям только самое лучшее», потирая руки, заговорил волшебник. «Это вино Ангелиос из Квантика, а бисквиты выпечены из пыльцы красного клевера». «У тебя всегда был превосходный вкус», кивнул Кугель. «Меня удовлетворяют лишь самые утонченные и изысканные вещи», подтвердил Юкону пригубливая вино. «Бесподобно». Он отхлебнул еще глоток. «Крепкая, терпкая и с привкусом претенциозности». Он взглянул на сидящего напротив него Кугеля. «А ты что думаешь?» Кугель печально покачал головой. Попробовав лишь глоток этого божественного эликсира, я никогда больше не смогу пить обычные напитки. Обмакнув в вино бисквит, он угостил Эттиса, трепавшего его штаны. Уж Эттис разбирается в лакомствах куда лучше моего. Юкуну протестующе вскочил на ноги, но животное уже проглотило кусок после чего странно скрючилась и упала на спину, задрав вверх окостеневшие лапы. Кугель вопросительно взглянул на Юкуну. «А ты неплохо выдрессировал его притворяться мёртвым. Умная животина!» Юкуну медленно опустился в кресло. В комнату вплыли два сельфа и на серебряном подносе унесли эти сопрочь. «Давай вернемся к нашим делам», – процедил Мак сквозь зубы. «Не доводилось ли тебе во время странствий по Шенглестаун-Стрэнд встречаться с неким Тванга?» «Да, я действительно встречался с ним», – кивнул Кугель. «Примечательная личность. Он возмутился, когда я отказался продать ему мою маленькую безделушку». Юкону впился в Кугеля взглядом. Он объяснил тебе почему спросил маг над треснутым голосом он говорил что то о демерге Садларке, но в столь туманной манере что я утратил к этому всякий интерес юкуну поднялся на ноги я покажу тебе Садларка. пойдем в кабинет ухмыльнулся юкуу который разумеется дорог твоей памяти ну что ты Отмахнулся Кугель. Эти события остались в прошлом. А я очень отчётливо их помню. Беспечно улыбнулся Юкуну. Все до единого. По пути в кабинет Кугель попытался подобраться к Юкуну, но снова безуспешно. Смеющийся Мак всегда был примерно в ярде, отоблаченный в перчатку руки Кугеля, где тот держал наготове готове фейерверк. Мак и его гость вошли в кабинет. «Сейчас ты увидишь мою коллекцию», — сказал Юкуну, «и тебе больше не придется удивляться моему интересу к твоему талисману».